Краковский главный рынок — самая большая средневековая площадь, сохранившаяся на территории Европы. По крайней мере, я где-то когда-то это читал или слышал, но все равно удивился. Площадь оказалась гораздо больше, чем я был способен вообразить. Вещественные улицы тонкими кривыми лучами разбегались от нее в разные стороны. — Похоже, найти кафе у Грожины расположены где-то совсем рядом, будет не так-то просто, как я думал. — С другой стороны, сам виноват. Тебе нужен был повод задержаться в Кракове. Ну вот, получай. В подарочной черную побрал упаковки с башенками на фоне безоблачного неба, лакированными каретами, застывшими на мостовой в ожидании седоков. а еще со стаями толстых, холеных голубей. А вместо ленточки будет у нас не громкий, но объемный, весь окрестный космос, заполнивший звук трубы. Я долго озирался в поисках трубача, но обнаружил только шарманщика, скрипача и квартет баянистов. Все они сейчас отложили в стороны свои инструменты и, воздев очи, Горе благоговейно внимали невидимой глазу трубе. «Я и сам сдвинулся с места, только после того, как труба умолкла. Обуреваемый противоречивыми желаниями осмотреть площадь, подойти поближе к Мариатскому костелу, сесть, покурить, немедленно приступить к исследованию окрестных улиц, найти приличный ресторан, наконец-то позавтракать, я побрел наугад, пересекая площадь по траектории столь причудливой, будто хотел сбить со следа собственного ангела-хранителя. Но, видимо, не преуспел. По крайней мере, чья-то милосердная рука опустилась мне на плечо в тот самый миг, когда я... Не то что погруженный в размышления, а скорее опьяненный блаженством полного отсутствия мысли, уж занес ногу над мостовой, по которой стремительно несла спрогулочная карета запряженной парой белоснежных жеребцов. Рука, однако, обладала достаточной силой, чтобы пресечь мою невольную попытку стать звездой рубрики происшествия в местной вечерней газете. Я не сразу понял, сколь сомнительного удовольствия только что лишился. Несколько секунд тупо пялился вслед роковому экипажу и только потом обернулся к своему спасителю. Как жив остался, до сих пор не понимаю. Ангел-хранитель мой оказался трехметровым великаном, с серебристыми волосами и уродливым серебряным лицом. Он был... Облачен в свисающую до земли просторную серебряную хламиду под поясную тяжеленной цепью с посеребренным амбарным замком вместо пряжки, Рука в серебряной перчатке сжимала серебряный посох, увенчанный задумчивой серебряной головой. Вторая рука по-прежнему лежала на моем плече, и под тяжестью этой ясницы впор был бы уйти под землю как минимум по колено, но я как-то устоял. Только тут стало ясно, до чего довели меня события последних дней. Обнаружив у себя за спиной трехметрового серебряного монстра, я порядком перепугался, но совершенно не удивился. Это событие совершенно органично вписывалось в мою новую картину мира. «На следующем этапе, я, надо понимать, буду потрясен, обнаружив, что некоторые прохожие по-прежнему выглядят как вполне обычные люди, и конечно, они будут так выглядеть, в чем я очень сомневаюсь». «Вы очень неосторожны», — строго сказал мой серебряный спаситель, старательно выговаривая английские слова. Стоило ему заговорить, и наваждение рассеялось. Я, наконец, понял, что уродливое серебряное лицо — просто эффектная маска с раскосами, прорезями для глаз, а сверкающие на солнце жесткие стальные патлы — парик. Высокий рост объясняется тем, что под длинной серебристой тоникой скрываются обычные ходули, а рука его столь тяжела, потому что... Бедняга потерял равновесие, вытаскивая мое бестолковое тело из-под кареты, и теперь опирается на меня, чтобы не упасть. Еще одна живая скульптура, как мои пражские приятели, но хорош, конечно, феерически хорош. — Спасибо, — вежливо сказал я и добавил. — Вы можете говорить по-польски, я все понимаю. Серебряный тут же затараторил, как пулемет, Бойкая, дружелюбная речь совершенно не вязалась с его внушительным обликом. Смысл выступления сводился к тому, что Краков, конечно, красивый город, и рыночная площадь хороша, кто бы спорил, сам он тут уж пять лет живет, а все не может привыкнуть, но все-таки надо быть осторожнее, потому что вокруг лошади, велосипедисты, еще неизвестно кто хуже». Некоторое время я слушал его с видом почтительного ученика, иного способа отблагодарить его за спасение от конских копыт я не видел. Ни деньги ж ему совать. Хотя человеку, который выходит на площадь в виде живой скульптуры, деньги явно не помешают, а все равно неловко. В конце концов мой ангел-хранитель выговорился, похлопал меня по плечу. Пожелал хорошего дня и потопал на своих ходулях через площадь. А я, оглядевшись по сторонам, перешел дорогу, Купил очередной крендель, чтобы не терять времени на завтрак, И отправился на поиски, от чего откладывать. Я решил, что последовательно обойду все улицы, Лучами расходящиеся от площади. Много-то их много, а но все ко дна узкие — и довольно короткий. Глаза боятся, а руки и делают, вернее, ноги. За полдня вполне можно управиться. На самом деле времени понадобилось даже меньше. Трех часов за глаза хватило, чтобы исследовать все окрестные улицы и убедить, что ни одного заведения, хотя бы отдаленно похожего на кафе у Гражины, возле главного рынка нет. Возможно, таинственные пани давным-давно... придумала для своей забегаловки более завлекательное название и сменила вывеску, или закрылась на ремонт, или вовсе свернула бизнес, не осилив арендную плату. Или ее немецкий приятель с самого начала отправил меня по ложному следу. Стариковская память — дело ненадежное. Ну, или я сам виноват, спешил и не заметил вывеску. С меня останется. Последняя версия нравилась мне гораздо больше прочих. потому что остаться с носом на данном этапе поиска было бы чертовски обидно. А что я растяпа, так это давно не новость. Ладно, решил я пообеду и начну сначала. Обойду еще раз все улицы, медленно, не торопясь. Изучу все надписи, включая таблички над дверными замками. Загляну во все дворы, расспрошу местных жителей, то в конце концов. Если еще три года назад такое кафе было, люди должны его помнить. А завтра продолжу и буду искать до тех пор, пока чертова кафе не найдется. Если его нет, пусть возникает из небытия. Знать ничего не знаю, отмазки не принимаю, но пасаран. Рассуждая столь похвальным образом, я пересекал рыночную площадь и озирался в поисках места, где мне захотелось пообедать». Вообще-то, главное правило опытного путешественника гласит — никогда не обедайте на главной площади туристического центра. Это будет очень дорого, почти наверняка невкусно и, скорее всего, неописуемо долго. С другой стороны, Краков совершенно не похож на известные мне города и вполне может статься, что «Ой», — сказал я, уткнувшись взглядом в посеребренный амбарный замок, — «это опять я». Еще шаг, я, пожалуй, сбил его с ног, вернее, с ходули. Черная неблагодарность, вот как это называется. — Вижу, — невозмутимо ответил мой серебряный спаситель, — вы по-прежнему очень неосторожны. — Да, — согласился я, и, повинуясь внезапному импульсу, предложил. — Надо бы успеть отблагодарить вас за спасение, пока еще цел. Вы, случайно, не собираетесь обедать? Я бы с удовольствием вас угостил. Серебряный некоторое время раздумывал. «Обед это слишком долго», — сказал он. «Через полчаса приедет очередная партия автобусов с туристами. Не могу позволить себе их пропустить. Я бы чаю с ромом выпил, если вы не возражаете. Чаю с ромом я и сам бы выпил. А где? Здесь рядом есть отличное место», — завел меня Серебряный. «Пошли». И зашагал через площадь на своих ходулях, Провожаемый визгом детворы и изумленными взглядами взрослых. Это выглядело как неторопливое, почти дожественное шестье, А на деле ей едва поспевал следом. Мы зашли в тот самый переулок, с которого я начал свои поиски. Я опознал его по вывеске с Зара на углу. — В этом баре, — сказал Серебряный, — посменно работают два баристы. Если увидите за стойкой тощего блондина, бегите от него на край земли, он варит натуральные помои. А если там дежурит брюнет, оставайтесь, у него отличное эспрессо. Один из лучших, что мне доводилось пробовать, причем машина одна и та же, Мисть какая-то. Такое впечатление, что каждый ходит на работу со своими зернами. «А сегодня там кто?» — спросил я. «Это вам предстоит выяснить самостоятельно, а сейчас мы идем в другое место». — Прекрасное маленькое кафе здесь, рядом. Я уже много лет дружу с хозяйкой. Там все очень вкусно и вдвое дешевле, чем на площади. — Очень хорошо, — отозвался я, ныряя вслед за ним в подворотню, вид, который не сулил ни плотских, ни даже визуальных радостей. Сложенные у стены доски и кирпичи выглядели так, словно капитальный ремонт дом был прерван из-за Первой мировой войны и до сих пор не возмавлялся. Мы пересекли большой унылый двор, украшенный чахлыми деревьями и живописными кучками строительного мусора. Наградой нам стала еще одна подворотня, вернее, очень узкий темный проход между домами. Мне бы и в голову не пришло, что он сквозной, но мой серебряный приятель прибавил шагу, я припустил за ним, удивляясь столь причудливому расположению кафе. Без проводника хрен тыщешь! Как, интересно, они вербуют новых клиентов, но поглядим. Проход, как выяснилось, изгибался причудливым зигзагом. Только за вторым поворотом я, наконец, увидел обетованный свет в конце туннеля.